Глава вторая Семью Анатолия мы освободили без проблем. Что такое два гвардейца по сравнению с гигантскими червями и менталистом? Так, на ползуба. Даже распробовать не успел. Быстро осмотрев склады, я подозвал бригадира того самого, что пришел с нами из складки. Указав ему на грузовик, я приказал. Загружайте в него все, что принесли из складки, и все, что найдете тут, в складках. Оружие, боеприпасы, запчасти на технику. В общем, все. Хотя нет, берите только самое ценное. У нас мало времени и нет еще одного водителя. И давайте побыстрее. Я пойду разберусь с засадой. Слушаюсь, господин, ответил бригадир и тут же отдал распоряжение своим людям, что делать. Но не успел я отойти, как он догнал меня. Господин, обратился он ко мне, возьмите нас, пожалуйста, с собой. Герцог убьет нас, если мы останемся. Я внимательно посмотрел на мужчину, потом на рабочих, которые старательно загружали моими трофеями, теперь уже мой транспорт. «Ну а что? Работают аккуратно, ящики не кидают, берегут мое добро. В принципе, такие люди пригодятся. У меня в имении работа для них найдется». «Водить из ваших кто-нибудь умеет?» – спросил я. «Да, конечно!» – закивал бригадир. «Хорошо, я возьму вас. Грузите все. Если надо, заставьте работать и гвардейцев. Пусть отрабатывают свое спасение». Бригадир засиял и с новыми силами кинулся подгонять грузчиков. Сергей тоже пошел им помогать, точнее, проконтролировать процесс, чтобы ничего ценного тут не осталось. А я пошел к дому Анатолия. Понятно, пошел не один. Сам Анатолий и его близкие отправились со мной, показывая мне дорогу. Недалеко от дома я дал знак им остановиться. К дому пошел один. А дальше все по знакомой схеме. Немного тьмы и вперед. Только на этот раз я использовал действительно немного тьмы, потому что в доме, кроме засады, были еще и родители жены Анатолия. Видимо, когда брали заложников, со стариками возиться не захотели. Но и мне не хотелось бы, чтобы они пострадали. Но гвардейцам и этого хватило. Моя тьма их дезориентировала. В результате я связал их без особых проблем, а после сказал подоспевшему Анатолию: «Грузите быстрее свои вещи!» И открыл им Тигра. Вещи были собраны заранее, поэтому много времени погрузка не заняла. Правда, кроме вещей, жена Анатолия затащила в машину и живых кур. Я сначала хотел взмутиться, но потом не стал. Пригодятся куры. Свежие домашние яйца вкусные, да и куриный бульончик полезен. Так что пусть будут. Это с коровы было бы сложнее. Ее в тигр не погрузишь. Подумал про корову и усмехнулся, А ведь не помешало бы. Людей-то в имении становится все больше и больше. Так что хозяйства лишним не будет. Да и людям будет чем заняться. За скотиной же ухаживать нужно. Но это все потом. А пока погрузили вещи и сами разместились кое-как. Тесновато было. но как-нибудь доедем. Первым делом, конечно, отправились к гарнизону. Там погрузка уже заканчивалась. Но я все равно поторопил. Меня съедала тревога. Я чувствовал, что время утекает, и нужно спешить. Наверняка подкрепление из Новосибирска уже на подходе. Не мог Предеев не отправить сюда свою гвардию. Наверняка отправил. Да еще и усиленную. Рабочие все прекрасно понимали. И возвращаться к Герцкому Придееву не хотели. Поэтому хоть и устали уже, но все же поднажали. И вскоре погрузка была завершена. Получилось два грузовика под завязку. Там же в гараже стоял придеевский «Тигр», так что всех людей можно будет загрузить, кого пассажирами в грузовике, а кого в «Тигр». Как только с погрузкой закончили, я скомандовал. «Отъезжаем!» Сергей сел за руль трофейного «Тигра», в один грузовик сел бригадир, во второй девушка из рабочих. Сказала, что она раньше была классным водителем, до того, как попала в складку. Остальные рабочие втиснулись кто куда, и мы поехали. Я впереди, потом грузовики, и завершал нашу колонну «Сергей на Тигре». Но когда мы выехали из деревни на трассу, я повернул в противоположную сторону от той, по которой мы приехали. Тот путь, по которому мы приехали, был самым коротким до города, и по нему, скорее всего, приближается сейчас гвардейцы герцога Придеева, и встречаться с ними я не хотел. В нашей ситуации лучше сделать большой круг и въехать в Новосибирск по другой дороге. А еще лучше поплутать по проселочным и лесным дорогам, чтобы сбить преследователей с хвоста. Собственно, пока я ждал окончания погрузки, я успел изучить карту, которую нашел в гарнизоне. Так что теперь оставалось только сверяться с картой и давить на газ. Машины были заправлены под завязку, благо с топливом в гарнизоне проблем не было. Мы, кстати, погрузили несколько бочек, чтобы не искать дороги заправочные станции. Так что мы могли гнать и гнать без остановок. Или ехать там, где нет заправочных станций. А потому я не стал надеяться на скорость и при первой возможности ушел на лесную дорогу. Я понимал, как только нас не найдут деревни, поедут следом. Хорошая дорога тут одна, кроме основной трассы. А лесами и полями мы можем уехать очень далеко. К тому же через лес мы можем здорово сократить путь. Ну что сказать, боги присматривали за нами. И мы без проблем добрались до Новосибирска, а потом и до имения Сверидовых. Счастью, строители начнут работать только завтра, так что на территории усадьбы не было посторонних, что позволяло нам действовать свободно. Загнали машину во двор, а потом и в гараж, и там уже рабочие начали разгружать грузовики. Обоим «Тиграм» место в гараже не досталось, но я не сильно переживал. Единственное, нужно было побыстрее убрать герпридеева из с трофейных машин, и в первую очередь с «Тигра». Я сразу же отдал распоряжение Петру, и он, не теряя времени, занялся этим. Пока занимался всем этим, подошли Агафья Петровна и Архип Васильевич. «Так получилось, что у нас пополнение», — сказал я старикам. Агафья Петровна кивнула. «Хорошо, я переговорю с людьми. С теми, кто подойдет, заключим договора. И нужно подумать, где их разместить». И тут она увидела кур. У птиц были связаны ноги. Более того, куры были связаны по несколько штук. И сейчас громко кудахтали, выражая несогласие с положением дел. «Ох ты ж!» – сплеснула она руками. «Надо бы где-то разместить птицу». «А где ее разместишь, если курятника нет?» «А если он там?» – предложил Архип Васильевич и махнул рукой в сторону каких-то развалин. «В принципе, можно. Временно, конечно. Только надо выгол сделать и насест», – задумчиво ответила баронесса. «Но нужно будет построить нормальный курятник». «Понял. Завтра дам задание строителям», – ответил я. Подошли Анатолий и его супруга. Они как раз только закончили разгружать мой тигр от своих пожитков. «Здравствуйте, ваше благородие», – поклонился Анатолий. «Виктор сказал, что вы можете приютить нас». Архив Васильевич ответил. «Решение примем только после того, как баронесса переговорит с вами со всеми», и показал на Гафию Петровну. «Не будем терять времени», – сказала баронесса. «Я пойду поговорю с людьми, а ты распорядись, чтобы устроили птицу». И нужно Степану сказать, чтобы ужин приготовил побольше, чтобы на всех вновь прибывших хватило. Как только я убедился, что барон и баронесса взяли все под контроль, то подошел к Сергею. — У меня есть к тебе предложение, — сказал я. — Слушаю, — отозвался мой товарищ. — Трофеев, как ты понимаешь, много, и оценивать их долго. Но у меня есть идея, как поступить с твоей долей, если ты согласен, конечно. — Что за идея? — заинтересовался Сергей. — Как ты смотришь на то, чтобы забрать второй тигр себе? «У тебя нет машины, а ты водить любишь, я это заметил». Сергей стоял растерянный и потирал плечо. Я уже подумал было, что обидел его своим предложением, но тут он произнес. «Да ты что? Ты знаешь, сколько тигр стоит? Он же чертовски дорогой. Хочешь сказать, что ты не заслуживаешь машины? Или что машина – это не для тебя?» – усмехнулся я. «Нет, ну почему?» – ответил Сергей. «Просто тигр очень дорогой». «Ну вот я в такую сумму оцениваю твой вклад». «Ты согласен взять свою долю машины? Я видел, как у Сергея блестели глаза, когда он смотрел на джип. Я понимал его сомнения. Когда привык во всем ужиматься, а тут предлагает исполнить твою мечту, тут кто угодно голову потеряет. К тому же, пока мы разговаривали, Петр специальным растворителем аккуратно стер герб Предеевых, и теперь стоял ждал распоряжения, какой герб нанести. «Беру!» – выдохнул Сергей. «Тогда...» «Наверное, нужно поправить вмятины и все такое», – начал я, но увидел, как совершенно счастливый Сергей, словно сам нам был, шагнул к машине и начал ласково наглаживать корпус, и металл под его руками выправлялся, разглаживался, обновлялся. После того, что Сергей делал в складках, сейчас его работа с металлом потрясала своей точностью и красотой, и это явно был другой уровень владения магией, намного более высокий, чем раньше. Я хорошо помнил, как он поправлял рессору автобуса, когда мы пробирались через лес, возвращаясь еще с Клюшниковских складок. И потом, когда он выправлял мятину на моем «Тигре» после столкновения с машиной Аллы. По сравнению с этим, нынешнее мастерство Сергея было на порядок выше. Через несколько минут, если бы не облезшая местами краска, срода не подумал бы, что это не новая машина. «Рисуй герб сиротиных», – сказал я Петру. И тот пошел готовить трафарет. «Что отцу скажешь?» – спросил я у Сергея. «Откуда машина?» «Так и скажу. Заработал. Он поди захочет подробностей?» «Никаких подробностей», — усмехнулся Сергей. «Это моя машина, только моя». «Ну вот и ладненько. Сейчас герб нарисуем, и можешь ехать домой на своем тигре». Сказать-то сказал, но не уверен, что Сергей услышал меня, потому что все его внимание было сосредоточено на его ласточке. Он уже залез в салон, и теперь там тоже выправлял и обновлял металл. «Я лишь услышал бормотание». Жалко, кожу не получится обновить так же. Но ничего, тут подклею, а тут нужно будет заменить. И ты, моя ласточка, будешь как новенькая. Все ясно, я тут лишний. Ну и ладно, без меня разберутся. А я пошел в дом. Все-таки я сильно за сегодня устал. Устал и чертовски проголодался. К тому же нужно было освободить теневой карман Марии Рафовны и исполнить свое обещание устроить для нее охоту. Ее добычу ведь я скормил дракону. Но это точно не сегодня. Сегодня я хочу хорошенько поесть и выспаться. На что-то другое у меня не осталось сил. Однако, когда я подошел к своей комнате, то увидел, что меня ждет Сойка. «Господин», — краснее сказала она, — «я волновалась за вас. И вот что мне с ней делать?»